Глава одиннадцатая. Две смерти. «Да что рассказывать-то?» — начал отнекиваться Кок. «Было и было. Какая теперь разница?» «Гарпун, ну хоть ты ему объясни!» — продолжал допытываться я. «Про меня вы все знаете». «А что, Гарпун?» — никак не хотел поддаваться второй. «У нас одна история, и совсем не красочная». «Ой, ну вас!» Отмахнулся я. «И чего я вас упрашиваю, как девок прямо? Не хотите, не надо». «Ладно, Сумрак, я расскажу за нас обоих», — согласился Гарпун. «Из этого ты все равно ничего не вытянешь. Вот только история будет недолгой. Нам еще дела нужно завершить». История двух людей началась на свалке. Было им лет по пять тогда, может, по четыре. Сейчас даже и не вспомнить уже. Война тогда прокатилась по всему миру. Те, кто поумнее, свалили из городов, кто поглупее остался. Их родители были из последних. Ни к чему не приспособленные дети оказались предоставлены сами себе. На самом деле таких детей было много, очень много. Вот только естественный отбор сделал свое дело в первые годы. Вообще весь мир перевернулся с ног на голову. И те, кого считали отбросами общества, внезапно стали королями. Их выживаемость оказалась настолько высока, что за место рядом с ними готовы были платить. Жаль, что деньги стали никому не нужными бумажками. Крах системы, крах общества. Все это для многих стало необратимой бедой. Те люди, которые считались сильными за счет денег или других людей, остались наедине с самими собой. Самые слабые пускали себе пули в лоб. Те, кто посильнее, делали попытки выжить. Но миром стали править бомжи и отбросы общества. Дети не стали исключением. Вот только в детской системе всегда не все так однозначно, как у взрослых. Те самые беспризорники, которых взрослые обходят стороной, чаще всего в детских и подростковых компаниях становятся лидерами. А что говорить про такое время, когда все в жизни стало зависеть от силы и звериного инстинкта? Вот в таком месте и в такое время как раз и встретились два пацаненка. Получилось все до банального просто. Их родители умерли от голода или болезней, а может быть от всего сразу. В пятилетнем возрасте не особо-то понимаешь такие вещи. Просто в один прекрасный солнечный день взрослые перестали дышать. У одного мать, у второго отец. Голод, как известно, не тетка, и жрать хотелось очень сильно. Единственное место, где можно было чем-то поживиться, это старая городская свалка. Туда они ходили вместе со взрослыми, а те, в свою очередь, охотились на крыс, коих там было в достатке. Человеческое мясо они не пробовали. Да и противно было. Крысы совсем другое дело. Вкусные, жирные. Мясо, правда, жестковато, но жрать захочешь и не такое влетит. На свалку они пришли одновременно. Оба столкнулись с новой реальностью этого мира. Эй, щенки, вы куда это собрались? Раздался сбоку жесткий голос, а спустя секунду появился и его обладатель. Тощий подросток с нечесанной копной волос на голове, больше напоминающий гнездо, чем прическу. Грязная одежда, рваные ботинки, какая-то палка в руке. Ку встали, я к вам обращаюсь. Подросток сплюнул и направился в их сторону. Помоги отвлечь! Сказал угрюмый пацан своему случайному другу. Тот в ответ лишь кивнул и достал из рукава кухонный нож. Не успел, молчун, даже дернуться, как сзади получил сильный подзатыльник. «Вот вы где, сорванцы!» За спиной стоял взрослый и делал вид, что это его сыновья. «А ну пошел отсюда!» Это он уже подростку. «Ты чего, дядя?» Тот вообще не испугался, в отличие от двух пацанят, которых уже давно трясло от страха. А появление взрослого еще больше усугубило это чувство. Дядя вытянул из-за пояса пистолет и направил ствол в грудь подростку. «Еще шаг, и я в тебе дырку проделаю», — спокойным голосом сказал взрослый. Подросток сплюнул, посмотрел на пистолет и, закинув палку на плечо, молча удалился туда, откуда появился минуту назад. «Вы что здесь делаете?» — спросил взрослый, присев перед мальцами на корточки. «Где ваши родители?» Нет, больше родители, ответил за двоих самый тощий и угрюмый. А ты что, не мой? спросил он у второго. Нет. Спокойным голосом ответил он. Жрать хотите? Снова задал вопрос взрослый. Мальцы синхронно кивнули в ответ. Ладно, пошли со мной. И он повел их куда-то в город. Шли недолго, потом спустились в какой-то подвал. Там оказалась комната, что-то вроде кладовки. Лежак, сколоченный из неструганных досок, стол, сложенный из пустых ящиков и куча разного тряпья непонятного цвета. Кто-то стонал в соседнем углу, кто-то бормотал за поворотом. Но ребят этим невозможно было напугать, они выросли в таких условиях. Когда на города упали первые бомбы, они только-только родились. Другой жизни пацанята не видели вовсе. Может быть в первый год жизни, вот только его они не помнили, как и все люди. А дальше мир катился под откос все быстрее и быстрее. Каждый из них помнил только одного родителя, а теперь не осталось совсем ни одного. Нати, вот, лопайте!» Протянул он каждому пожаренной крысиной тушки. Дети схватили их и сразу же впились своими еще молочными зубами. Спустя пять минут от крыс остались лишь голые кости. Причем даже мягкие части, на которых располагались хрящи, ребята сгрызли. «Ну и что мне с вами делать?» Опять задал вопрос этот странный взрослый. «Давайте мы вам будем помогать крыс ловить», писклявым голосом сказал угрюмый молец. «Мы умеем. Меня папка научил, когда еще живой был». «Нам без защиты не выжить», сказал второй. «Ладно, сорванцы, давайте попробуем вместе выжить», согласился взрослый. «Как хоть звать-то вас?» «Меня Гришка», сказал угрюмый. «Олег». Представился второй. Ну хорошо, меня будете звать дядя Игорь, согласился взрослый. Ну что, пошли на охоту. Чего целому дню пропадать? Вот только пойдем не на свалку, а в катакомбы. Катакомбами назывались старые заводские подвалы. Время от времени их подтапливало, и там завелась различная живность. Крысы там бывали, не в таких объемах, как на свалке, но и охотников до них было намного меньше. С крысами на самом деле все не так-то и просто. Есть множество ловушек. Вот только все они основаны на приманке в виде еды. Все очень сильно усложняется, когда подобной приманки нет. Для подобного дела, как охота на грызунов, нужно уметь прятаться и ждать. Крысы очень быстрые и чуткие существа. Так что обмануть их не так-то просто. Вот только человек – самое коварное животное на планете. И на каждую задачу всегда находит решение. Им пришлось вымазаться грязью, перемешанной с крысиным дерьмом с одна катакомб. Затаиться в темноте и ждать, стараясь даже не дышать при этом. В тот день им повезло. Каждый смог убить по три штуки, а это минимум три дня жизни. Они вернулись обратно в тот самый подвал. Игорь велел сразу приготовить улов, чтобы тот не испортился. На радостях, хотя скорее всего просто не выдержав аромата жареного мяса, Они слопали еще по одной тушке. Оставшиеся припасы они спрятали в специальном углублении за топченом. Закопавшись в тряпье, они уснули. Вместе с ними уснул и взрослый. Утро принесло новый сюрприз. Весь тот злосчастный день за ними следил оскорбленный подросток. Он не оставил своей обиды и каждую минуту все больше и больше наполнял себя ненавистью. Он наблюдал, как пара щенков и дерзкие дядя жрали вкусное горячее мясо. Его живот сводило от голода, но он ждал. Сейчас подростка интересовала вовсе не мясо. Он жаждал заполучить себе ствол. С ним он сможет стать вожаком. С этим пистолетом он сможет практически все. Наконец все уснули, и он смог пробраться в подвал. Там он затаился и снова ждал. Ему нужно сделать один точный удар. Иначе шум, иначе его могут порвать соседи. Когда занялся рассвет и первые лучи солнца кое-как подсветили мрачный сырой подвал, он начал действовать. Достал нож, подкрался к спящему и только сделал замах, как взрослый открыл глаза. Игорь не успел ничего сделать. Нож подростка воткнулся ему в горло. Удар был настолько сильный, что лезвие прошло между позвонками и перерезало основание шеи, застряв там навечно. Игорь умер мгновенно, но смерть есть смерть, и у всего живого она проявляется одинаково. Тело отказалось отдать жизнь мгновенно и застучало ногами в агонии. От этого шума проснулись и дети. Молчаливый сориентировался мгновенно. Выхватив свой кухонный нож, он метнулся из трепья, как волчонок. Удар пришелся подростку под ребра снизу вверх. Бывает так, что спецназовцы учат подобному удару несколько месяцев. А случайный неопытный человек производит подобный, как эталонный. Именно так распорядилась судьба. И нож маленького мальчика, споров брюха и войдя под ребра подростку, самым кончиком пробил сердце. Вот только удержать умершего подростка молец не смог. И тот повалился на Олега, придавив того своим телом, заливая теплой кровью. Гришка выбрался следом. Вдвоем они кое-как скинули тело. Забрали остатки мяса, взяли и пистолет. И покинули подвал. И снова были предоставлены сами себе. Но теперь их было двое, и они уже не были случайными встречными. Их объединила кровь. «Куда мы пойдем?» — спросил Гришка. «В лес», — ответил Олег. «Там выжить легче. Откуда ты знаешь?» — задал резонный вопрос первый. «Ты что, там жил?» Мне мать рассказывала. Абсолютно спокойным голосом ответил второй, как будто не он стоял по уши в чужой крови. «Там есть все, что нам нужно. Идешь?» «Пошли!» – кинул Гришка и закинул за спину завязанный в узел скарб. И они пошли. Происходи подобное в другое время и в другом месте, это было бы уморительно смешно. Вот только два пацаненка, которые должны обсуждать крутость в машинах в песочнице, обсуждали возможность выжить. Глядя на них, становилось не смешно, но жутко. Их лица были полны решимости. Их глаза отражали возраст стариков. Два брошенных, никому не нужных человечка, шли в лес, чтобы жить. Лес встретил их покоем. От города они ушли достаточно далеко. В дикой природе жизнь идет по своим законам. И они гораздо проще человеческих. Из оружия у обоих было два ножа. Из умений ничего. Но не успели взрослые показать им, как ловить рыбу, как охотиться на дичь, как строить жилье. Но, как известно, дети быстро адаптируются сами. Так и Олегу с Гришкой повезло найти старую охотничью избу, соорудить примитивное оружие. В охотничьем домике нашлись и старые книги с картинками, в которых схематично изображались методы охоты на мелкую дичь. Да много чего полезного обнаружилось в этом домике. Даже печь там была. А уж об адаптации и речи нет. Для них это оказался подарок с небес. Это было сродни сокровищам, о которых слагают легенды. Олег быстро научился орудовать ножом. Он снимал шкуру с зайцев и разбирал на запчасти птиц. Каждый день он с упорством маньяка кидал оба ножа в доску. Гришка же очень быстро научился ловле рыбы и собирательству. Грибы, орехи, разные душистые травы для чая. Все, что давала природа, эти двое научились использовать. Всего за каких-то два месяца в лесу они стали поправляться и уже не выглядели оголодавшими щенками. Но жизнь полна сюрпризов в любом своем этапе. Слишком все просто шло, а может быть им просто дали паузу. В один из таких дней появился хозяин избушки. Лысый как коленка мужик с пышной бородой. На вид ему было лет 20, но борода прибавляла лет пяток. Для двоих детей это был очень сильный противник. «Эй, щенки, вы чего здесь делаете?» Резко начал он, когда появился из леса. Пацаны взяли стойку, как звери, когда к их логову пришел страшный хищник. Олег уже приготовил свои ножи, а Гришка взял в руку топор. Вид на этих двоих был бы смешным, если бы не был таким страшным. Дети были готовы убивать, молча, без каких-либо предрассудков. И бородатый мужик это понял. «Ладно, ладно, остыньте». Выставил он ладони перед собой. «Это мой дом». «Мы уйдем», — угрюмо сказал Гришка. «Это не обязательно», — сказал мужик. Затем снял рюкзак, бросил его на землю и сел на него. «Есть чего пожрать, а?» Пацаны переглянулись. И Гришка, кивнув Олегу, быстро рванул в дом. Спустя пару секунд он выскочил обратно, держа в руках вчерашнего жареного зайца. Бородатый хмыкнул, принял еду, И сразу оторвал зубами большой кусок. «Ладно», — прожевал, — сказал он. «Возможно, будет с вас толк. Как звать?» «Гришка», — ответил угрюмый. «Олег», — ответил доселе молчавший второй. «О, я уж думал, ты не мой, указал на Олега зайчатиной бородач. «Меня будете звать Борода. Позже вам тоже клички дам. Делать станете все, что скажу. Если не нравится, валите сразу». «А чего делать-то нужно?» — спросил более разговорчивый Гришка. «Мы и без тебя тут справлялись. С чего нам тебя слушать?» «А с того, что сейчас сентябрь. Если доживете до зимы, это будет удачей. Но зимой вы точно сдохнете», — уверенно сказал Борода. «Я вам шанс даю, придурки. Жизни вас учить буду». «Сам придурок», — огрызнулся Гришка. «А если мы тебя ночью прирежем?» «Ты мне нравишься», — хохотнул тот. «Если вы меня прирежете, значит, я в вас ошибся». «Что тебе нужно от нас?» — снова спросил Гришка. «Не мне, это нужно вам», — ухмыльнулся в бороду мужик. «Я остаюсь», — сказал Олег. Он что-то почувствовал в этом нелепого вида мужике. Что именно, он не смог бы ответить даже под химией для допроса. «Это был просто какой-то укол». как будто что-то или кто-то подтолкнул его к этому решению. С того самого дня в их жизнь ворвался ад. Борода лупил и гонял обоих. Спустя три дня после его прихода они уже оба сидели на шпагате. От палки на их детских телах не осталось и следа без синяка. И это был всего третий день. Борода взялся за них серьезно, не делая никаких скидок на возраст. Через месяц Олег метал любой нож с вероятностью 100%, что он воткнется. Гришка уже читал следы как открытую книгу. Через три месяца они уже не чувствовали боль от палки. Через год каждый из них мог справиться практически с любым взрослым мужчиной. Когда им исполнилось 7, борода дал им клички. Каждый уважающий себя воин должен иметь кличку или позывной, начал он. Ты, указал он на Олега. Будешь кок. С ножами ты управляешься лучше, чем любой из них. Но тебе это подходит. А ты. Он указал на Гришку: Ты будешь гарпун. Я еще никогда не видел, чтоб так лихо ловили рыбу. Завтра вам нужно кое-что сделать. Как скажешь, борода? ответил гарпун, а кок лишь кивнул. Пошли, я вам все расскажу, хлопнул в ладоши борода. Дело оказалось следующем. Борода еще в прошлой жизни зарабатывал на хлеб, убивая людей. Теперь, когда привычный мир рухнул и деньги стали никому не интересны. Его профессия стала еще более востребованной. Вот только как и чем платить стало не очень понятно. Борода стал брать плату вечной валютой, золотом. Почему профессия убийцы стала более востребованной? Да все просто. Рухнул привычный мир. А на руинах старого начал подниматься новый. Люди всегда хотели власти. А как получить власть в мире, который состоит из хаоса? Правильно, убирать конкурентов. Борода занимался этим не ради денег и власти. Он просто больше ничего не умел. Да и чего душой кривить? Нравилось ему это дело. Вот и в пацанятах этих он увидел что-то такое, особенное, что-то звериное и первобытное. Так и решил он приобщить их к делу, к своему делу. Борода часто уходил, оставляя хозяйство на щенков. Давал им наставления и уходил. Бывало на пару дней, бывало и на месяц. Вот после одного из таких уходов, появившись вновь, он дал им клички и первое задание. Суть всего была проста. Ему дали цель, он ее убрал. Но вот оплату свою так и не увидел. Подобраться к заказчику не смог и решил, что детям это сделать будет проще. «Вы поняли, что нужно сделать?» Еще раз строго спросил он. «Да, борода, мы поняли», — ответил за обоих гарпун. «Мы все сделаем». «Хорошо», — кивнул он. Жду вас через 20 дней с результатом. Если не уложите или не справитесь, назад лучше не возвращайтесь». Отправил их Борода в город Ворсму. Единственный город на пять сотен километров, который не пал. Он, конечно, изменился. Вот только продолжал жить и не стал мусорной ямой. Ходили слухи, что за рекой образовался еще один. И люди стали торговать. Даже деньги придумали. Ну а вместе с цивилизацией в жизнь начала врываться жажда власти и делешь место под солнцем. Людей не изменил даже крах всего сущего. Людям вообще не свойственно меняться, кто бы что ни говорил.